4. Монастырь Пяти Святых Изначально на этой голой скале поселились монахи, что бежали от преследования. Их молитвы хоть и спасли им жизни, но есть хочется всем. Среди отшельников было много образованных и прекрасных строителей. Соединив две части плоскогорья мостами, они стали собирать дань с караванов. Со временем пришлось создать свой гарнизон, чтобы охранять мосты от желающих ими завладеть. Сюда же потекли и другие монахи из Йеллс и Лателл. А после путешественники стали писать историю. Университет рос, у него не было конкретной цели. Библиотека пополнялась, переписывались книги, обменивались информацией. Математики изучали странную науку цифр, а философы рассуждали, почему ползет червяк. После признания монастыря Пяти Святых нейтральным, сюда стали свозить часть золота наместники. «Архак, ты обещал, что башня будет закончена к весне, а сейчас уже посевы взошли». Алур не любил задержки. Ему эта обсерватория нужна. Симах создал трубу и вставил в нее стекла, что привезли еще перед дождями. «Удивительно». Увидев впервые в трубу спутник на черном небосводе, сказал он. Все еще шли споры, что это? Горы богов, обитель смерти или что-то иное? Но башня нужна. Так он всегда говорил и смотрел, как она медленно росла. — Дава запретил брать воду. Без нее рабочие не могут класть раствор, — в свое оправдание сказал Симах. — Да, — признался Аббат. «Воду надо ценить, особенно сейчас». После ночного пожара, который произошел в мастерской, был издан указ, что после захода солнца никто не имеет права выходить на улицу. Дава боялся диверсантов. Они прибыли вместе с беженцами и теперь, как невидимые пауки, расползлись по городу. «Умоляю вас, пощадите! Я не делал этого, я не делал! Вы не того взяли!» — кричал щуплый мужчина из Елс. — Его поймали у загона в Тове. Три сдохли, а молочную он хотел утащить в мешке. — В клетку. Подвесите на площадь. Если проживет три дня, отправить на северную стену. Пусть камни носит. Решение было даже мягким. Обычно сразу казнили. Но Дава хотел показать всем, что будет с ворами. Первый день Ния переночевала в постоялом дворе. Все комнаты были заняты, даже ее феере пришлось топтаться на улице. «Вы прибыли из Ниям?» Аллур лично приняла себя почетного гостя. «Нет, она понимала его вопрос. В Нияме не было Лателл, а она не из них. Я приплыла с юга, через море Закоп. Там в трех месяцах пути лежат земли Женаги. Так далеко?» Старик был удивлен, быстро подошел к стеллажу у стены и стал рыться. «Где это?» Он развернул на столе карту. «Здесь». Карта была условной, а то место, откуда она прибыла, вообще было чистым. Ния сразу указала примерное место расположения города в Верере. Там были такие же, как она. «Да, я встречал вас». Алур имел в виду таких же, как она. «Но что вас сюда привело?» «Знание». «Да-да, знание. Это самое ценное, что у нас есть». От этих слов Ния улыбнулась. «Я ищу ответы на свои вопросы. Может, вы поможете мне найти их?» «Возможно. А какие вопросы?» «Где располагается Ксилон? Мне нужно найти кузнецов, что куют металл богов». «Хм». «Я свят пять, но о кузнецах не слышал. Но если что-то и есть, то надо искать в архивах историков. Там же, думаю, вы найдете упоминание о Кселоне. Спасибо». Аллор не привык общаться с женщинами. В ученых допускали только мужчин. Он позвонил в колокольчик, и тут же в дверях появился послушник. «Вас разместят в крыле для гостей». «Там есть отдельный этаж для...» Он замялся, даже не зная, как правильно сказать. «Таких, как вы. А вашего слугу я пристрою. лихак Проводи. А после покажи это письмо Икша. Я разрешаю допуск». «Хорошо, милорд». Юноша склонил голову и отошел в сторону, ожидая, когда девушка выйдет из кабинета.